а за ними и миллионы читателей газет. В пятистах километрах к северо-западу от острова радиограмму Санта-Марии перехватил маленький желтолицый радист с крейсера а е м а т а несшегося на всех парах в юго-восточном направлении. Радист доложил радиограмму своему командиру, и капитан Маэда. Прочел ее с нескрываемым интересом и удовлетворением. Козырев потерял сон, не знал отдыха. Кок под лодки б е л о г о л о в о й измучился, воюя с ним из-за каждой ложки супу. Козырев почти не выходил из лаборатории. Его в е с н у ч а т ы е щеки ввалились, глаза лихорадочно горели.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 Подготовляя опыт и выполняя поручения, освобождая его от черновой работы, ничего не помогало. Сегодня ночью в дело вмешался, наконец, зоолог. С решительным видом, со склянкой и мензуркой в руках,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 Перед ним стоял полуодетый Козырев с пылающим костром растрепанных волос и красными пятнами на щеках. «Цой — Сой! — п р о х р и п е л он. — Сой! Ты химик! Ты должен знать! Мне некогда сейчас рыться в справочниках. Скажи, сколько хлористого магния в морской воде! Сой сначала растерялся. Сон окутывал еще туманом его уставший за день мозг, но уже в следующее мгновение...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 «Ну, а Финском заливе?» — нетерпеливо перебил Козырев, переминаясь с ноги на ногу, готовый, казалось, броситься на Цоя, так вдумчиво и медленно тянущего свою речь.